Глава 15. История, рассказанная песцом Марзайи. Двадцатый год правления Сина Хириба. Месяц Сима. Меня окружили. Четыре черных плаща спереди, еще три за спиной. Стая шакалов, готовая растерзать загнанную добычу. Они бы и бросились, но вмешался их предводитель. «Назад! Отойти на тридцать шагов!» Свора подчинилась ему беспрекословно. Когда мы остались на улице одни, он подошел ближе и поинтересовался. «И что делает царский писец ночью в этих трущобах? Кто ты такой, чтобы давать тебе отчет?» Дерзко ответил я. «Бальтазар. Начальник внутренней стражи Ниневии. А ты ведь Марзая? Я ничего не перепутал. Бальтазар. Так вот, как зовут того, кто повсюду следует за мной словно тень». «И кому же ты служишь? И знает ли Арат Белыт, какую змею пригрел у себя на груди?» — размышлял я. «Ты не ошибся». «Так что же здесь случилось?» Стражник присел рядом с убитым, чтобы разглядеть его получше, а затем, заметно изменившись в лице, спросил. «Знаешь ли ты, кого убил?» «Я слишком поздно понял это». «Ты совершил убийство, и по закону это карается смертью. У тебя есть какое-то оправдание?» «Это была ошибка». Я был у друзей, они живут неподалеку отсюда. Вышел от них и отправился домой, но скоро заметил, что за мной кто-то идет. Потом обнаружил твоих людей. Откуда мне было знать, что это внутренняя стража? Я подумал, если хочу жить, лучше схватиться с одним, чем с целым отрядом. Это была ошибка. Как ни горько это осознавать. «Да, ты это уже говорил. Все это очень странно. Вот только твои объяснения вряд ли убедят царя». Я уже не говорю о том, как это расстроит принцессу Хаву. Ты, безусловно, прав. Мое положение и в самом деле отчаянное. Но скажи, от кого он бежал? Почему обнажил меч? И что здесь делает целый отряд внутренней стражи?» парировал я. «С чего ему бежать от нас?» быстро ответил Бальтазар. Мы замолчали. О чем думал начальник внутренней стражи Ниневии и догадаться было нетрудно. «Отдай он меня под суд, я был бы обречен». Но тогда Бальтазару пришлось бы отвечать на все тот же непростой вопрос. Кто и почему преследовал Нимрода? Ни царь, ни суд не оставят мои подозрения без внимания. Ни я один отправлюсь на плаху. Если только он не решит избавиться от свидетеля. Стражники стояли в двадцати шагах от нас. Вряд ли кто-то из них узнал меня. Бальтазар все еще сидел на корточках и пока был беззащитен. Я положил руку на рукоять меча. «Всего один удар!» «Не стоит этого делать», — предупредил он. «Убийство приближенного царя — это всегда скверно. Но если как-то можно объяснить одну смерть, то две — Колесничего и Песца — кажется мне совсем невероятным». Он умер сразу. Я подлил масло в огонь. Сначала помедлил, словно раздумывая, можно ли ему довериться, а затем осторожно повторил якобы услышанные слова. «Передай Арат-Белыто, передай Ашур-Дур-Пания, Ашур-Дур-Пания!» Он повторил имя царского Кравчева дважды. «Да, немного», — покачал головой Бальтазар. Я не согласился и предложил свою версию развития событий, если только они не дойдут до адресата. Бальтазар поднялся и снова посмотрел мне в глаза. Я выдержал его упорный взгляд и заставил отступить. Мы обменялись нижайшими поклонами и выражением преданности друг другу. Думаю, для нас обоих будет лучше, если ты исчезнешь прямо сейчас, пока мои люди не поняли, кто убил царского колесничего. Тебе не надо говорить, что об этой истории лучше забыть. Если никто и никогда не будет мне об этом напоминать. К чему? Если ты плывешь по течению, в этом нет необходимости. Просто не мешай естественному порядку вещей. Меня не касаются чужие дела. После этих слов я повернулся и быстро зашагал прочь от Бальтазара, его стражников и первого убитого мной в жизни человека. Это оказалось совсем нетрудно. Мне было искренне жаль Нимрода, Но если бы не он, там, в грязи, посреди улицы, лежал бы я».